Глава 13. Царевна Елена. Как одна женщина может так замучить целое царство и всего-то за 2 дня. За столом в горнице гостевого дома сидел воевода, обхватив голову руками. Напротив в такой же позе сидел начальник городской стражи, с которым кот завёл близкое знакомство. Терентиа, Теренти нет. Вот ты мне скажи, Серентий Васильевич, крупный бородатый и важный, ослабел от непосредственного общения с красавицей Еленой, которая требовала сначала трубить в воротах в честь её прибытия, потом осерчала за отказ это делать, а потом орала так, что даже если бы кто-то и трубил, то слышно бы всё равно не было. Проезжать ворота без торжественной встречи она отказывалась, поэтому за её вазком и множеством повозок с её сопровождающими Скопилось много людей, старавшихся попасть в город. Желающие выехать из города тоже не могли пройти или проехать мимо Елены Прекрасной. И возникла такая сумятица и шум, какое старожилы не припомнят. «А это же не женщина, это змеица какая-то. От Горыныча и то урона меньше. Его по башке треснешь — он и полетел. Молча! А эту и трогать-то нельзя!» И сказать-то ей нельзя ничего, во дворце сейчас чего деется? Такое деется, и я туда и близко не подойду. У меня стражники уже собрались, окопы снаружи копать, за рвом у посада, значит, отсидеться, чтобы. Кот, усмехаясь, в усы подливал обоим воякам что-то вкусное из гранёного прозрачного кувшина в громадные глиняные кружки. Бранко прикрыл глаза с его слухом, он без труда слышал все вопли Елены. И устала от них неимоверно. Степан сочувствовал молча. У его мамы была похожая крикливая подруга, и он хорошо осознавал разрушительную силу такой дамы в ярости. Катя в своей комнате, как коршун, следила за Еленой в зеркальце, и у неё начинал появляться некий план противодействия. Стук в дверь заставил всех присутствующих подскочить на месте. Кот глянул на Бранко, и тот с закрытыми глазами, тихо, чтобы слышно было только коту, прошептал. «Царевич Иван молодой». С прибытием Елены с мужем, тоже царевичем Иваном, решено было здешнего Ивана звать Сочиством или Молодым Иваном. Кот пошёл открывать дверь. Царевич Иван вошёл, быстро осмотрел присутствующих и спросил. «А сказочница где?» Там. Бесильно махнул рукой в пространство Терентий. Прячьтесь, усмехнулся царевич. И правильно делаете. У нас сейчас такой ужас творится, хоть святых выноси. Это самая Елена требует себе покоя, достойного её красоты. По части при встрече не те, еда тоже не устраивает. Матушка чуть держалась, батюшка, по-моему, на грани. Но опять же, не ругаться же с ней. У неё муж, как телок, в рот ей заглядывает и повторяет всё за женой, как заморская птица. Оно как войну объявит, из-за того, что у неё стены в покоях золотой парчой не затянуты. Не объявит, иначе они бы постоянно воевали. Елене всё и всегда не нравится. Кот чем дальше, тем больше радовался, что оговорил отдельный гостевой терем для их компании, а не покоя во дворце. Её отец характер доченьки знает, поэтому не сильно ей потакает. Может, и пока не царь, и своего войска не имеет к счастью. Так, где сказочница? Иван Царевич вспомнил, зачем пришёл. А зачем она тебе? открыл глаза Бранка. Да в ней-то всё и дело. Оказывается, Елена и та самая увидала в зеркальце, что сказочница подъезжает к нашей столице. И сразу же отправилась её себе требовать. Представляете? Требовать. Батюшка Чудара речи не лишился, а бояре гудят, как сто колоколов. Каждый боярин Радомир его всё предложил Елену обратно насильно отправить. Так ведь царевна вроде отправлять тоже не гожа. Так я и пришёл, чтобы предупредить, что сейчас из дворца посланники прибегут сказочницу звать навстречу с батюшкой Боярами и Еленой. Я, правда, их попросил не сильно быстро бежать, так что время есть собраться, да и поехать куда-нибудь. Нельзя же позвать сказочницу, которая сказку будет. «А ты умён, царевич Иван Васильевич!» — похвалил его довольный кот. «Терентий Васильевич, а Терентий Васильевич!» «Ребята твои с боковых ворот нас выпустят, чтоб через тот же еще не проезжать. А то народу там тьма, кто продает, кто покупает, кто просто поглазеть. А нам как раз хорошо бы, чтобы поменьше глазели». «Да я и сам вас провожу и выпущу», — воспрял духом Терентий при мысли о том, что хоть немного, но можно змеей Елене досадить. «Катюша!» — кот поскреб лапой в дверь. «Я готова ехать!» Екатерина стояла в длинном плаще, очень сосредоточенная. Улыбнулась Ивану и поблагодарила его за предупреждение и отправилась на конюшню вместе с Бранка. Потрясающая девица. Восхищенно проводила я взглядом Терентий Васильевич. Это ж надо, сразу и готова ехать. Вот так раз и собралась. Ой, я побежал к воротам, как раз вы и подъедете, пока я добегу. Воевода тоже заторопился. «Надо коня мне привезти, я же с вами. Не откажетесь от компании?» «Нет, конечно!» Кот покивал круглой головой и отправился вместе со Степаном за Катериной. Они выехали с боковых ворот, сопровождаемые добрыми напутствиями Терентия и его стражников. Иван-младший неохотно поплёлся обратно во дворец. «А хорошо, а что смылись?» — радовался кот. «Кать, а что ты такая задумчивая?» Да есть одна мысль. Помнишь, Иван сказал, что Елена нас в зеркале видела. Мне нравится мне это. А что тебе мешает испортить его дальше? посоветовал кот. Не могу. Жалко его. И так жизнь у него сложная очень. С такой хозяйкой это же ужас жуткий. Одна радость, что у неё зеркальце всё-таки моего слабее. Звуки не передаёт, только вид. Так что услышать она нас не может. Кать. Катя. Вот очень бы хотел послушать, что Катерина думает, но это не всегда получалось. Вот теперь, например, никак. Котик, я чего придумал, тебе скажу. А пока это так, поток идей. Степан тоже думал о зеркальце. Ему казалось, что Кате и кот всё сильно усложняют. Кать, а что такого, что ты зеркало испортишь? Это же вещь просто. "То главное такое при самобранке, не говори. Ух, и накормы-то на тебя, полгода плеваться будешь", усмехнулся Волк Бранка. Катерина вот это понимает. А не вещи, конечно, ну и не совсем. Они живые вещи. И тоже могут к нам по-разному относиться. Вон в зеркало Елени на Катю послушалось, как мне кот рассказывал. Оно помочь захотело, а ему за это погибель устроить. А, -а, -а. Понятно. Сложно тут у вас, протянул Степан. Да и у вас не просто. Хотя, мне кажется, что и ты уже кое-что понимаешь. Почему, например, ты у Кати меч Кладинец снова не попросил? Получше, чем первый, спросил проницательный волк. Он уже который раз наблюдал, как бережный и ласковый Степан чистит свой первый меч. Он Он и правда меня вроде понимает, что ли? Задумался Степан. Не вроде, а понимает. Он для тебя и создан был. А зеркальце это и не Еленино вовсе, она его забрала у одной старушки, вроде купила она тоже нечестно. И пользуется им для дурного. Зеркальце и не старается ей помогать. Катерина ехала сама не знаю куда. Машинально свернула на узкую заросшую дорогу. Кто удивился, но вопросов не задавал и шекнул на волка, открывшего было рот поинтересоваться. Воевод обычно очень любопытный по поводу того, куда именно они направляются, просто наслаждался тишиной и не думал даже что-то спрашивать. Когда перед задумавшейся Катериной выросла стена тумана, она даже удивилась. Вот шляпа-то. И куда это я заехала? Даже представления не имею, какая сказка здесь может быть. Признаваться в том, что ворон ловила всю дорогу, было как-то неловко. Поэтому Катя решительно отбросила в сторону полу плаща и съехала с седла раньше даже, чем к ней успел подскочить волк. И решительно шагнула в туман. «Чего это её так понесло?» — заторопился за ней Степан. А Катерина, открыв рот от удивления, осматривала в тумане здоровенное дерево, которое стояло прямо на лесной дороге причём корни его были на поверхности. И как-то так расположены, что было понятно, что дерево пыталось идти. О, как? Это чего, древень, что ли? Степан фильм Властелин колец любил и героев тамошних знал на зубок. Нет. Он-то у нас не водится, насколько я знаю. А вот чего этому дубу на месте не сиделось, понятия не имею. Катя ходила вокруг дерева, а потом уселась на его корни, прислонившись к стволу, и вынула планшет. «Стёп, сходи к коту, он-то про дубы много знает, может, чего и слышал, а я пока тут пороюсь». «Туда сходи, сюда сходи. Что им, моторок на посылках?» — проворчал Степан, выбираясь из душного густого тумана. «Кот, там дуб стоит!» «И что? Ты зачем от Катерины ушёл?» «Сама велела у тебя спросить!» Какой дуб может ходить? Он на дороге стоит на корнях. Кот ахнул. В егоде свалился с седла и кинулся к туману, пытаясь хоть что-то там рассмотреть. Да откуда же девенька знала, что он там? Никита Иванович не осмеливался подойти к зелёной границе поближе, и топтался в паре шагов. А что это за дуб? удивился Степан. Да понимаешь, какое дело было. Как-то пришёл к нам в царство дуб. Сам пришёл на корнях. Он вообще-то с польских земель. Там сказка про пастушка до трёх великанов была, и под дубом тем меч волшебный и зрявле хранился. Дуб его пастушку и отдал. Пастух Павлушей его звали. Не будь дураком великанов тем мечом погубил. Замком их ныне владеет, на княжей дочке женился, вельможей стал. Да вот ни разу дубу тому даже спасибо не сказал. А если бы не дуб, пустушка убили бы великаны, да и дело с концом. А тут ещё дочка этого вельможа-пустушка выросла на вроде этой Елены. Да и захотела себе в приданную дубовую кровать. И лучше-то не нашли, как этот волшебный дуб на мебеля спилить. Тьфу! Он и не стал ждать. Ушёл ночью и скрылся от них. А сам к нам отправился, где-то родственники у него в Лукоморье живут. Сначала он заставил меня погостил, но почва тамошняя ему не по вкусу, да и родню повидать хотелось. Вот и пошёл дальше, больше я его и не видал. Но очень уж уважительный и мудрый дуб-то. Код слушал его воду и кивал головой, а потом добавил: "А этот дуб Полянин родственник моего дуба. Я давно слышал, что он к нам шёл, да как туман появился, стало понятно, почему не дошёл". А он ту так оказывается. Ну, Ктерине даёт. Погоди. А сказку-то она не нашла ещё? Их там трудно найти будет. Правда, ходить должны кучно. Кто? Не понял, Степан. Как кто? Бык, баран, свинья, гусь да петух, зимовье зверей. Сказка про них тут. Катерина сидела на корнях и просматривала сказки и мрачнела на глазах. Никаких ходячих деревьев не было. «Кать, это не наш дуб! Он дуб-полянин, из Польши, значит. Сбежал к родственникам, когда из него кровать хотели сделать. А сказка тут про зимовье зверей, их целое стадо», — сообщил Степан, вернувшись. Катерина выдохнула и, выслушав то, что узнал Степан, погладила дубовый ствол кипом и слезла с корней, собираясь искать разношерстную компанию зверей. «Да, чего-то мне кажется, что мы тут до зимы как раз и проходим», глубокомысленно заметил Степан. «И зимовать будем вместо героев сказки. А ты вообще хоть в курсе, куда обратно-то идти?» «Не зуди, в курсе!» Катерина внимательно рассматривала что-то на земле. «Да чего ты всё на землю смотришь, как собаку по следу идёшь?» «По следу и иду», — согласилась Катерина. «Чего? Почему?» «По следу дубовых корней!» «Кать, вот скажи мне, а что ты хочешь там найти-то, дуб?» «Так он там стоит, с другой стороны». Степан для наглядности помахал рукой за спину. «Или собралась в его сказку сходить?» «Так далековато!» Я пока на корнях сидела, увидела пару пёрышек белых которые в корее застряли. А потом посмотрела внимательнее и к лук шерсти ещё нашла. Перья гусиные, шерсть овечья, то есть баранья в нашем случае. Может, они, конечно, и в пути встретились и разошлись в разные стороны, но надеюсь, что это не так. И звери себе уже место выбрали, и там бык избу строил, а все остальные баклуши били, дуду развлекали. Ну ты, детектив, восхищённо присвистнул Степан. Они шли уже часа три, оба прилично устали. В тумане дышалось трудно. И тут Катерина наткнулась на роскошнейшую лужу, в которой возлежала потрясающих размеров свинья. Вот и первая находка. Теперь она шла по взрытой пятачком полосе, которую оставила Хавронья, добираясь до лужи. И, дойдя до лесной поляны, увидела избу, около которой в задумчивости стоял бык. Нашли. Степан сел под ближайшую елью и привалился спиной к стволу. Точнее, ты нашла. Куда ты сел? Там же муравейник. Сейчас все проснутся и будет тебе. Если тебя бык с бараном незабодают, свинья и гусь не притопчут, и не поклюёт петух, то уж муравьи в штанах уж точно там стдят за всех скопом. Мало не покажется. Степан поспешно вскочил, нервно отряхиваясь, и вместе с Катериной убрался подальше, на безопасное расстояние наблюдать за оживающей сказкой. «Шёл бы к лесам!» «Попадается ему навстречу баран!» Они шагали обратно по оставленному дубом следу, слыша за спиной капризный виск свиньи и гоготание гуся. Туман убрался из леса, дышать стало легко, Но осталась брала своя. Кать, давай отдохнём. Очагали уже столько. Степанов, в принципе, много раньше не ходил. Уставал, не помогали его занятия спортом. Ладно, убрались мы от них уже на достаточное расстояние. Можно и верхом. На ком? Я тебя, знаешь ли, на себе не повезу. Скорчил рожа Степан. Тяжеловато ты, а не фея, знаешь ли. Ой, ну я же пошутил. Степан не успел поднять руки, и отпущенной вредной Екатериной еловая ветка прилечно его хлестнула. Будешь розы показывать, да так шутить пешком пойдёшь. Екатерина деловито проявила сумку, достала оттуда белоконную уздечку и накинула её на корягу, лежащую слева от неё. Степан только рот открыл, глядя, как вместо коряги потряхивает гривой белоснежный конь. О, блин. Кто это? Он подошёл и с опаской коснулся седла. Белоконная оздечка, она превращает любой предмет в такого красавца. Катя ласково погладила коня, подвела его к поваленному дереву и с дерева перебралась в седло. Раз уж от тебя помощи не дождёшься, не подсаживаешь, самой приходится. Садиться-то будешь или следом побежишь? Да ну, напомнить не могла, что ли? заворчал Степан. Также сдель его, забираясь позади Екатерины на коня. Держись. Конёчек, нам не очень быстро надо, так чтобы след не терять. Конь легко тряхнул головой и играючи понёс их по лесу. Мимо проплывали деревья, вот поворот и ручей, который они переходили по поваленном дереву. А кон, подняв тучу брызг, перешёл в брод и дальше в проснувшийся лес по следу, оставленному дубовыми корнями. На широком склоне холма, поросшем соснами, им навстречу вылетел Бранко, верхом на воронко. Волк, как только растаял туман, стал рваться и искать Катерину. Будь ситуация нормальной, он, не раздумывая, обернулся бы в своё обычное состояние и последу нашёл бы Катерину. Но кот сердито зашипел, напоминая о Елене и её зеркале. В такой ситуации она бы точно догадалась, что ей морочат голову. «И настоящий волк, вот он! Тут!» а не где-то в северных лесах. В человеческом виде ноги были менее быстрые и сильные, а нюх слабее, но всё равно во много раз лучше, чем у людей. И хотя волк Бранко был вынужден искать Катерину верхом на Воронко, нашёл он их довольно быстро. «Рад вас видеть!» — волк облегчённо улыбался. А Воронко, боком играючи, приблизился к белому коню, втянул воздух, знакомясь, а потом, понимающий, фыркнул. Катюша, нам бы поспешить надо, скоро темнеет уже. Волк поводил головой, ловя лесные запахи. Да мы бы с радостью, просто я след не могла различить, если быстрей ехать. Мы же после дубовых корней нашли сказку. Поедем быстро. Да ладно тебе. Мы не нашли, это ты и нашла, и сообразила, сказал великодушно Степан. Катерина, садись ко мне вперёд. Степану надо крепко держаться. Поедем во весь опор, тут и кроме зимовья зверей хватает. Не хочется мне в драку ввязываться на глазах у воеводы. Да Елены с зеркалом. Волк одной рукой пересадил Катерину перед собой в седло, подождал, пока Степан ногами найдёт стремена. Готов? Вперёд! Катерина сначала вздрагивала, видя, как они несутся прямо в очередное дерево, а потом просто закрыла глаза. И правильно. И волк, и воронко лучше соображают. Как по лесу без дороги ездить, нечего нервничать понапрасну. И так она себя хорошо уговорила не нервничать, что почти уснула. Вот они, а я-то уж волноваться начал, где запропали? Катя разбудил голос кота. Напрасно ты волновался. Бранка покосился на измученного Степана. Ему-то глаза закрыть не удалось, хоть и хотелось не видеть этого мельтешения стволов перед собой. Доехали в целости и сохранности. Кот сидел на ветке дуба, очень довольный. Рядом, на изогнутом дубовом корне, удобно расположился воевода. Они беседовали и наслаждались этим. Катюшенька, радость моя, это вот дуб полянин, родственник нашего дуба. Очень рад был, когда про тебя узнал. Бранка спустил Катерину на землю, она подошла поближе. Дуб легко поднял её мелкими корешками, сплетёнными в маленькую площадочку, как раз по размеру её ступней, и поднял к стволу. Катя переступила с площадочки на корень по толще и ласково коснулась дубовой коры, погладила. Кот смотрел на неё с гордостью. Какой я всё-таки умник, пробормотал он. Да, это точно. Согласился Бранко, подтягиваясь на ветку и устраиваясь рядом с котом. Катерина у самого ствола о чём-то тихо беседовала с дубом. Из её сумки вылез любознательный дубок и покарабкался вверх пообщаться с родственником поближе. Воеводы что-то неторопливо потягивали с фляжки и с наслаждением вдыхал свежий воздух, пронесённый ветром из леса. Степан сполз с коня и уснул, привалившись к старому пню. «Ладно, пора бы и в город, темнеет уже. Хотя, по-моему, тут сейчас безопаснее. Хорошо бы змея это ничего больше не натворила». Наконец, с сожалением, сказал воевода. Катя попрощалась с дубом-полянином, который собирался в их края, забрала дубка, сняла уздечку с коряги, которая так и осталась лежать у дороги, и убрала всё в сумку. «Я готова». Степан с трудом заставил себя встать, и подошёл к Катерине. «Давай подсажу, а то опять ворчать будешь». Кот охмыльнулся, а Бранко фыркнул, глядя, как мальчишка вполне успешно подкинул Катерину в седло. «Что ж ты про равноправие не вспомнил?» Насмешливо спросил Степана Баюн, когда они оказались рядом на дороге и был награждён мрачнейшим взглядом, напоминавшим взгляды волка. К городу подъехали уже в темноте. Воевода заботился остановиться и заготовить смолистых веток на факелы. Катерине нравилась начиная дорога, пустая, освещаемая только светом горящих веток в руках воеводы и бранка. Воевода пару раз покосился на бранка, передавая ему факел, потом хмыкнул и поехал вперёд. Смотрите-ка, и город на месте стоит, и набат не бьёт. Изумился он в воротах. «Да вот только что город стоит. Всё остальное уже было». Из-за левой створки городских ворот показался совершенно измученный Терентий. Такой визг Елены это устроило, как выяснило, что сказочница уехала. Царица в покоях закрылась. Царь с думой сидит. И, по-моему, сильно жалеет, что думают они в палатах, а не в погребе. В палатах же слышно змеицу Елены. Куда как лучше!» Слуги разбежались, как тараканы. Это не царевна, а оружие какое-то. «Массового поражения», — подсказал Степан. «Точно, парень! Была масса народу, и она всех поразила почти что насмерть. Надо запомнить». «А сейчас-то где она?» Воевода нервно озирался, словно опасаясь, что Елена выпрыгнет на них из кустов. «А на наше счастье она спать ложится, как только солнышко садится. Иначе, дескать, молодость быстро уходит». Фух, как спать ушла, тихо стало аж в ушах звенит. Как её змею муж выносят, не представляю, я бы сдох бы уже. Теренте тяжело прислонился к стене. Ладно, езжайте, давайте, а то ворота только для вас и держу открытыми. Специально тут торчу. Кот тут же пригласил Теренте отдохнуть к ним в гостевой терем, но тот торопился домой. Потом как-нибудь загляну махнул рукой измученный начальник стражи. В дверь гостевого дома постучали ещё затемно. Кого несет-то в такую рань? Зевая и ворча, кот поплёлся открывать, выпросительно глянув на Бранка. "Радомир", одними кубами произнёс насторожившийся Бранка. "Ой, спасай, выручай, свет баюшка", с порога загудел обычно спесивый и важный боярин. Заела нас, царевна-то красавица, гости наши драгоценные, чтоб ей дороженька от нас была гладенькая да скоренькая. Не губи ты нас, горемышных! Требует Елена-то прекрасная, чтоб сказочницу ей представили при дочи дивные. А как представить-то, коли Катюша гости бесценные, а не то, как некоторые всякие тут незваными понаехавшие? Кот с трудом сдерживался. Смех разбирал неудержимо. С послов внезапное появление сонного вскокоченного Степана, торопящегося на двор по некоторому спешному и неотложному делу. Пока боярин сидился сообразить, что это мимо него такое растрёпанное просвестело, кто-то откашлялся и привёл себя в надлежащий важный вид. Да, тяжело тебе, боярин Радомир. Прямо уж и не знаю, что тебе сказать. Я же Екатерине не указ, как сама решит, так и будет. Она ведь старается, вчера в ночь вернулась, такую площадь вам освободила. А не захочет с Еленой беседовать, так и не взыщи. Может, ведь и уехать из вашего царства». От такой возможности боярина и вовсе перекосила. «Ой, только не это! Елена сказала, что не уедет, пока сказочницу не увидит. Это как она и вовсе не уедет? Ладно, схожу, спрошу, что она решит». Кот важно удалился. Катя уже разбудил Бранко. Она выслушала Баюна и спросила. «А сам ты как посоветуешь?» «Да знать бы, как лучше посоветовал бы. Может, и вовсе надо и честь знать. Ты много земли освободила уже». Вдруг во дворе раздался грохот, и Степан, ворвавшись в комнату, заявил. «Там целое посольство во главе с старевичами. По-моему, почти все бояре и куча всевозможных приближённых. «А гремело-то чего?» — уточнил Бранко. «Тимофей наступил в катку какую-то и чуть вместе с каткой дальше не пошёл», — доложил Степан. «Так, выхода у нас уже нет, как я понимаю». Катя решительно встала и тронула перо. Простенький сарафан плеснул вокруг ног и превратился в синюю длинную тунику — женский кафтан, богато вышитую. Рукава упали почти до пола, жемчужный венец с мелкими сапфирами — Але корзна. Бранка, тебе, наверное, лучше не ходить. Нет, не лучше, покачал головой упрямец. Кот хмыкнул. Его остановить можно только связав, но его это задержит, наверное, на пару секунд. Так что всё равно пойдёт. Но я хочу тебе другое сказать, радость моя. Жаррусь-то старалась не зря. Да спеши, подобрано верно. Что, вперёд в бой? Катя только усмехнулась. Она и правда подумала, что такая одежда как для спехи. Открыла дверь и вышла к послам царя Василия, которых в горницу набилась уже как сельди в бочку. Они отшатнулись от открытой двери, увидев по княжье одетую сказочницу, проплывшую к царевичу Тимофею, и застывшую перед ним с вопросительным видом. "Я это того, я пришёл, мы пришли" Тимафей не ожидал ни вида, ни холодного спокойного взгляда сказочницы. Прошу тебя принять приглашение царевны Елены, то есть э, приглашение царя Василия поговорить с царевной Еленой, то есть э И, наконец совсем запутавшись. Фажалуйста, живо За плечом умоляюще смотрел Иван младший. Катя вздохнула. Хорошо. Я пойду. Бояре во главе с Радомиром торопливо выбирались из гостевого дома, даже немного застряли в дверях. Каждый торопился первым донести радостную весть царю. Катерина вышла с бранка, который посадил её в седло и взял в ранко за поводок. Рядом выступал кот. Замыкал процессию Степан. Войдя в престольную палату, Катерина спокойно встретила жадный взгляд Елены Прекрасной. Разодета Очень красиво. Над ней склонился муж, стоящий за её креслом. «Странно, что на престол царя Василия не села», — подумала Катя. Почему-то она совершенно и не боялась, шла неторопливо, отбросив корзна на плечи и спокойно рассматривая Елену. «Приветствую тебя, сказочница Катерина!» Царь увидел Катерину, обрадовался. «И тебя, Баюн!» Хочу поблагодарить вас за помощь и царству нашему». «А я хочу, чтобы и моё царство очищено было». Царевна не привыкла сдерживаться, тем более что никакой пользы в этом для себя не видела. «Приветствую тебя, царь Василий, и тебя, царевна Елена Прекрасная», совершенно спокойно ответила Катерина. Она отчаянно жалела волка, который столько времени был в подчинении у этой вздорной и злобной эгоистки. Елена резко встала и пошла к Катерине, обошла её вокруг. Царь Василий, я требую выдачи мне преступника Бурова Волка и его укрывателей, Ката Баёна и девчонки Катерины, которые сейчас здесь присутствуют. Царь даже привстал с трона. Царевна, ты понимаешь хоть что ты говоришь? Никакого Волка я здесь не вижу. О вижу моих гостей дорогих, прибывших доброй волей, до да добронам делающих. Я знаю, что девчонку сопровождает бурый волк, который меня похитил. Его также обвиняют в выростве, в конокрадстве и покушении на убийство царя Кусмана. И у меня есть свидетели. Твой младший сын и твой воевода их видели. Правда, почему-то не схватили. Ну, видел я бурого волка, так что у меня там на заставе атака. «Сын царский за спиной, а я царевне кого-то ловить должен!» Прогудел воевода. «И я видел бурего волка на заставе. Только вот здесь я его не вижу!» Подал голос царевич Иван-младший. «Точно!» Голоса всех присутствующих заполнили палату. «Да вы ослепли все! Он же умеет оборачиваться в человека! Он даже в меня оборачивался! Я уверена, что этот вот телохранитель...» И есть волк. Царевна ткнула пальцем в бранка, которая замерла на месте. Я могу это доказать. У меня есть волшебное зеркало. Оно сейчас покажет вам волка. Елена хлопнула в ладоши, служанка торопливо внесла тяжёлый и украшенный ларец, откуда Елена достала небольшую фиолетовым бархатом обитую шкатулку, а уже оттуда зеркальце. Зеркало, покажи мне бурого волка. Елена так была уверена в себе, что даже не посмотрела в него сама, а повернула зеркало к царю и боярам. «Вот, видите? Схватить его!» Она показала пальцем на Бранко. «Милая, ты немножечко ошиблась. Самую маленькую капельку!» Первым подал голос царевич Иван, муж Елены. А потом престольная палата задрожала от громового хохота собравшихся. «Царевна! Он же в лесу! Волк-то!» Бурый, который, вытирая слёзы, выступившие от смеха, проговорил царь Василий: "Что?" Царевна повернула зеркало и коллианула в него. Зеркало явно показывало дремучий старый лес и бурого волка, поднявшего морду к небу. Звук зеркало не передавало, но было понятно, что волк воет. Глаза Елены сверкнули так, Что муж отскочил подальше, а царь Василий подался назад к спинке трона. Это что ещё за ерунда? Я точно знаю. Елена Силыш швырнула зеркало в сторону Катерины, которую неожиданно для себя успела его поймать. Зачем же на зеркало сказочное пенять, да ещё и накидаться? Волк, как все это знают, вместе со мной путешествовал по миру людскому в поисках сказочника я сказочника, то есть сказочницу, а ту скалы мы все вернулись в Лукоморье. Волк действительно нам помогал и будет это делать, но сейчас отправился навестить свою семью. Благо, Катерина на севере леса очистила, и они свободны. Мы ехали в дружественное царство, поэтому необходимости в его присутствии не было. Для помощи сказочнице я пригласил телохранителя. Вы его все видели. «А вот он, тут стоит. Бранка. Ничуть на волка не похож!» Степенно и спокойно проговорил Баюн. «Да он же оборачивается!» — взвизгнула Елена. «Да вон же он, в лесу!» — в тон ей ответил один из бояр, раздраженный поведением чужой грубиянки. «Ладно, хорошо, пусть так. Хоть я все равно не верю, что это человек. Но Баюн сам признал, что укрывал волка. Изящный палец Елены указал на кота Баюна. За укрывательство. Вот я слушаю тебя, царевна Елена, слушаю и удивляюсь. Наконец вступила в разговор молчавшая до сих пор Катерина. Первым-то надо твоего мужа схватить. Что? опять взвизгнула Елена. Да как ты смеешь? Очень просто я смею. Катя выпрямилась, расправила плечи и вообще никого не боялась в этот момент. Кому служил волк, когда крал птицу, коня, да и тебя похищал? По сказке? Царевичу Ивану. То есть мало того, что все эти действия он совершал не по своей воле, так ещё и первым укрывателем его был именно царевич Иван. И он же был и заказчиком этих дел. Катерина не стала обострять ситуацию и говорить, что птицу и коня крал вообще не волк. А вовсе даже сам царевич вот выручал его потом после всех его позорных провалов действительно волк. Такой оборот всех ошеломил. Вот есть вещи такие привычные, что о них и не задумываешься. Волк преступник и всё тут. Он же страшный хищник, возможно, людоед, опасная личность, короче говоря. А тут девица прекрасная рыдает, похищенная волком. А вот ещё и жених красавец царевич нарисовался. И подробности истории как-то растворились в сознании людей. Свадьба всегда завораживает, особенно венценосных особ. На лишние вопросы задавать уже как-то неловко. Молодожёны, любовь, куда уж нам-то грешным? А вон она как интересно выходит. Боком, можно сказать. Да как ты посмела? Елена смотрела на Катерину, сверкая глазами, и, кажется, Придушить была готова мелкую гадину, которая ей поперёк пошла. «А что такое?» — Катерина подняла брови, выражая удивление. «Ты обвинила всех. А оказывается, начать надо было с мужа. Если обвиняешь волка, начинай с царевича Ивана». «Еленушка, что ты? Ты просто погорячилась». Царевич Иван подошёл к жене, обнимая её за плечи. «Я бурого волка ни в чём не обвиняю». Мне он служил верой и правдой, и жар птицу украл, и коня по моей просьбе, и для меня. Милая, ну что ты? В самом деле, как бы мы встретились, если бы тебя за другого отдали бы? Если бы волк был здесь, я бы его поблагодарил бы от души. Царевич Иван вызвал у слушателей уважение и горячее сочувствие. Стало только взглянуть на его супругу, поэтому его речь была встречена с полным пониманием. «Я, как полновластный правитель своего царства, царь Василий, объявляю свою волю. В моём царстве и подвластных мне землях никакого преследования бурого волка за названные преступления не будет». Сказанные относятся и к царевичу Ивану, и к коту Баюну, а уж о преследовании Екатерины сказочницы и говорить смешно. «А царю Кусману я не помощник. Захочет волка ловить его дело». Кроме того, хочу сказать про желание царевны Елены по очистке ее царства от тумана. Понимаю, горячо сочувствую, но сказочница у нас дорогая гостья, никому она не подвластна, и мы сами ее только просить можем о помощи, а не приказывать. Царь, разумеется, уже забыл о том, как он именно что пытался приказывать, где, что и когда чистить, но Катерина и не думала его поправлять. Тут царя за рукав дёрнул боярин, которому Екатерина вернула жену и троих сыновей, и что-то горячо зашептал на ухо. А, точно, прав ты, боярин Радей. Зеркальце-то царевна ты выходит сказочница отдала. Если зеркало бросают, то хозяина меняют. Старинное правило. Царь с удовольствием озвучил совет думного боярина во всеуслышание. Для Елены это было уже слишком. Она в ярости затопала ногами, взрыдала. Царевич Иван подхватил её на руки и стремительно вынес из палаты, спасая от ещё большего позора. Перед ним люди шарахнулись в стороны, стараясь поскорее освободить дорогу. Царь Василий благожелательно улыбался Екатерине и всем присутствующим. Скандальная соседка царевна была обезоружена хотя бы на время. Катя почувствовала, что у неё дрожат коленки. Она ещё успела найти в толпе взглядом боярина Радея и, улыбнувшись, ему поклонилась. Он, широко и довольно ухмыляясь, ответил тем же. — Ну, дорогая, это Виктория, и народу тут полегче будет потише, по крайней мере, пока эта фурия рыдает, — проговорил рядом Баюн. — Ты думаешь, она тихо рыдает? — с сомнением уточнила Катя, убирая новое зеркальце подальше. «Нет, не тихо, конечно, но визжит она всё равно громче гораздо!» С видом знатока покивал головой кот. «А что, Свет, Катерина, можно ли сопроводить тебя до дому?» Сбоку появился Никита Иванович и, раздвинув толпу, предложил Катерине её довести до гостевого терема. Она с радостью согласилась. Бранко шёл рядом, глубоко задумавшись, как будто не очень осознавая, что всё закончилось. Катю подсадил на коня воевода и повод коня перехватил сам. А доведя воран ко до гостевого дома, сунул повод баранка. Парень, сходи-ка, коня поставь. А сам увёл Катю в дом. Девочка, мне с тобой поговорить надо, наедине, сказал старый воевода, как только закрыл за собой дверь. Катя встряхнулась взгляди на строгого Никиту Ивановича. «А о чём? Да всё о том же. А ворон волки. Воевода смотрел серьёзно, даже строго, пожалуй. А что с ним такое? Катя невинно глянула на воеводу. Катюша, ты нам всем там жизни спасла. И тут делаешь то, что никто не может, и сама ты. Короче, если нужна моя помощь, всё сделаю. Ничего не пожалею. Вот и спрашиваю тебя опять. Ты волку доверяешь? Уже спрашивали? И уже отвечала: "Могу слово в слово повторить. Он мой друг. Я ему полностью доверяю. Ты прости, что опять спросил. Просто он же рядом был тогда, мало ли, для него, говорила, а ли побоялась правду-то сказать". Что? Катя только успокоилась и расслабилась, а тут опять. "Нет, мне-то ничего говорить не надо. Не знаю, что там с зеркальцем случилось, и какого-то такого волка оно показывало". Но я уже вчера всё понял. Да и сверху того понял, что очень и очень нечисто в той истории с Еленой. Тут дверь распахнулась, и на пороге возник довольный боюн. А по двору к двери подходил Бранко. «Так вот, я теперь больше вопроса не задаю, не волнуйся, милая. А что друга так защищаешь, так только больше уважения тебе». Воеводы поклонился встревоженной Екатерине, Я дождавшись, пока войдёт бранка и закроет за собой дверь, сказал, обращаясь к нему: "Ты, если хочешь, чтобы тебя не узнавали, не смотри на огонь в сумерках. Глаза такого людей не светятся. Я заподозрил, что ты и есть волк, когда ты девочку поехала искать. Ты к воздуху принюхивался даже с коня и без сомнений поехал куда надо. А уже убедился я, когда тебе факел передал. Но имей в виду, Даже если бы тебя царь наш не оправдал, я бы тебя не выдал. Раз она говорит, что ты её друг, значит и на меня можешь рассчитывать, если что. Я сильно у девочки в долгу. Войводы кивнула шарашенному волку, махнул рукой коту и вышел. Говорю я тебе, глаза светятся, глаза светятся, а ты. Войон залез на лавку и распластался по ней. Катерина съехала вниз по стенке. И сидело на полу. А волк так и стоял посреди горницы. Чего ты замерто? Всё уже закончилось, подал голос баюн. Поверить не могу. Он знал и ничего не сказал никому, глухо сказал волк и приткнул себя за стол. Ты, мой друг, мало с приличными людьми общался, всё больше с подлыми истеричками и подкоблучниками. Кстати, Саревича Ивана, мужа змеи этой, мне жалко. Хоть и подловатый, он всё равно жалко. Вот честная котовая. Вот так торжественно поднял лапу, что расхохотались и Катя, и Волк.